Глава тридцать пятая. Ян Ли «Не съедят, да?» — я осторожно приподняла голову над камнем, пытаясь осмотреться — Огромный змей белого цвета молниеносно отреагировал на движение яростным броском. Мы нашли пещеру буквально чудом. Ведь братик Хэти запомнил, куда направились гробоносители, но близко не подходил и в результате банально заблудился. И наша группа, вместо того, чтобы найти искомую лазейку, через которую в пещеру проникли люди семьи Чоу, целый час лазила по отвесным стенам, только для того, чтобы провалиться через расщелину прямо в берлогу чудовища. Логовом служила огромная пещера, в одной части которой валялись обломки деревянного гроба. Надо полагать, в нем люди рода Чоу как раз и принесли сюда это змеючество. Однако, судя по размеру ящика, когда существо еще было в облике ребенка, а уж превратилось и взбесилось именно здесь. «Нет, Чун Лунь вообще-то не чудовище, а небесный зверь. Но сейчас змей внушительных размеров, примерно с хорошо откормленную киношную анаконду, пребывал в таком бешенстве, что о дружелюбности и божественности напрочь забыл и вел себя как натуральный кровожадный демон». «Почему он озверел?» — прокричала я, стараясь попасть в аузы между адским шипением и грохотом камней. «Юн -Шэн! «Потому что мы...» «Не самые удачливые люди поднебесные и не самые умные в придачу», — самокритично ответил заклинатель, державший меня поперёк талии обеими руками, пока мы вдвоём пытались не выпасть из щели в отвесной стене пещеры. «Он линяет!» «И что?» Но, по правде говоря, выглядел змей не ахти, весь какой-то тусклый, ободранный до крови и местами перетянутый собственной шкурой, как батон докторской колбасы, и морда разбита. «Не зря его родичи нашли уединенную пещеру. Если в потомстве линьку переживает один из десяти, значит, остальные, как этот, сходят с ума. Непонятно только почему. Может, из-за нечистокровности? С другой стороны, согласно трактатам, чистокровных чунлуней ни в коем случае нельзя беспокоить в дни линьки. Даже приближаться нельзя к водопадам, возле которых они обитают, и... «Ах ты!» — я с размаху хлопнула себя ладонью по лбу — «Точно! Какая нечистая кровь! Дело совсем в другом! Где наш безразмерный мешочек? Горловина растягивается?» Я пальцами раскрыла миниатюрный кошелек и поняла, что отверстие легко увеличится практически до полуметра и даже больше. «Растягивается!» — удовлетворенно подтвердила я. «Отлично! Втроем получилось зарядить аж полтора иероглифа! На две палочки действия хватит!» «Что ты собираешься делать?» — Юнши накинул меня взглядом. — Ловить змею, естественно. Давай, растягивай, будешь держать мешок открытым, а я подманю змея, — обозначила я свой план. — Стой, что? — Да ты спя отреагировал он на мой прыжок в пещеру. «Берегись!» испуганно заорал Алей, выпадая из другой щели «мне на помощь». Но его как раз вовремя перехватил выскочивший следом за мной заклинатель и зашвырнул обратно. Разъяренный змей целись, мельтешащую перед носом добычу, с разгона залетел башкой в горловину бездонного мешка Тянь-кунь. Огромное белое туловище с шипением втянулось вовнутрь, как если бы его засосало пылесосом. А мы с Юншеном в четыре руки стянули горловину. «Уф!» Ян ли еще раз так сделаешь?» — гневно взглянул на меня тяжело дышащий заклинатель. «Я тебя точно посажу в мешок и никуда не выпущу. Лично иероглифы буду подзаряжать». «Да брось, получилось же! Я не дура, все рассчитала правильно». Я вытерла пот со лба и улыбнулась заклинателю, для верности поморгав ресничками. Они у меня ничего, длинные и густые. Трепетать ими я репетировала месяц. Обычно помогает. Ты не дура, жена, ты... Зачем вам вообще его ловить? Гюншин явно оценил мой подхалимаш и перестал шипеть, как змей из мешка. Выдохнул. Слегка встряхнул миниатюрный вышитый кошелек и спросил спокойнее. «Что делать со взбесившимся линяющим змеем, когда цы в мешке закончится? Ты ведь не собираешься его сейчас нести в поместье и... лечить». Он подозрительно посмотрел на меня. Слова «как меня» явно застряли у заклинателя в горле. «Не успеет мешочек разрядиться. Здесь идти недалеко». Вернула я разговор в деловое русло, заодно отвешивая смачный подзатыльник, сунувшемуся под руку братцу. Алей даже не пискнул. Понял, за что. «Вот и отнесем» водопаду, естественно. Если гора не идет к мудрому старцу, старец идет к горе. Где я тут водопровод возьму?» — нервно хихикнула я. «О, боги! О чем ты вообще?» — бессмертный прикрыл ладонью глаза. «О, древний фейспалм!» «Расслабься! Ты же говорил! Это Чунь-Лунь! Водная змея! Водная! Не знаю, кто и зачем придумал во время линьки запирать змеенышей в совершенно сухой пещере». «Неудивительно, что столько отпрысков семейства не доживают до совершеннолетия. Даже обычным рептилиям для Линьки нужна вода. А Чун Луни без нее, как выяснилось, и вовсе в бешенство впадают и не могут нормально сменить шкуру. Она присыхает и стягивается. Мало того, что им чисто физически больно и неприятно, еще и каналы ЦИ пережимаются насмерть. Ты не заметил разве?» «А это очевидно». Юншен пару секунд смотрел на меня ошеломленным взглядом и снова изобразил фейс-паум. Только не пойму, к чему жест отнести, к моей инициативе или к тому, что заклинатель сразу не догадался, как примитивно решается проблема. «А если не сработает? Если змей не сразу придет в себя? Мы вряд ли сможем опять заманить его в тянь-кунь», — спросил заклинатель с научным интересом, изучая мешочек. «Мы змеи вытряхнем в одно из озер, из которого он до нас не допрыгнет», — обнадежила я мужа, припоминая карту окрестностей. Недалеко отсюда сиреневые водопады и множество скальных водоемов, прямо как бассейнов в императорском саду. Есть достаточно большой для змея, а над ним скала нависает, прямо как балкон. Обнаружила, когда травы собирала. «Вот оттуда его и выпустим. Сила тяжести даже небесным зверям не по зубам» плюхнется вниз, как миленький. «Ян Ли! Ты ненормальная! Я думал, умру, когда ты перед этим змеем выскочила!» Слегка отдышавшийся братец оклемался, осознал мизан-сцену и решил поучаствовать. Неизвестно, почему вцепился не в меня, а в юншена, как рыбка прилипала в родную акулу. «А ты куда смотрел?» — напустился он на заглянателя. «Я тебе сестру в жены зачем отдал? Чтобы ты ею чунлу не кормил?» «Договорились». Серьезно кивнул небожитель мальчишки, отцепляя пальцы Аллея от своей туники. «В следующий раз будешь ее держать, пока я связываю и приковываю к кровати, чтобы из дома ни шагу». «Что-что?» — я приложила ладонь к уху, демонстративно поворачиваясь в сторону заговорщиков. «Давненько в парализующие точки иголк не получали. И вообще, идемте, время заряда цянь-куня не бесконечно». «А как отсюда выбраться?» Аллей окончательно опомнился и начал крутить головой. «Мы-то сюда провалились. Летать никто не умеет».